Глава двадцать третья Она Макс боялся Атланта. Несмотря на угрозы и вызывающий тон, я видела страх в глубине его глаз. Но отступить он не мог. Капитуляция убьет его репутацию. Это, очевидно, даже мне, далекое от подобных разборок. Фэб тоже это понимал. Небрежным движением он расстегнул пиджак, снял его и бросил мне. Я поймала и прижала к груди как будто это бронежилет или оберег, который защитит меня от врагов. Сперва меня удивило, почему фэп не достал пистолет. Тот так и остался за ремнем брюк, прикрытый рубашкой на выпуск. Но, подумав, я пришла к выводу, что Атлант прав. Ни к чему обострять ситуацию. Ребята Макса сплошь вооружены. Где один ствол, там тут же появятся другие. В драке у нас еще есть шансы, а в перестрелке нам точно не выжить. «Покажите Атланту, кто здесь главный!» — кивнул своим парням Макс. «Пусть в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем спускаться с верхних этажей к нам вниз!» Громила дружно шагнули вперед. Я ойкнула и втянула голову в плечи. «Сейчас будут бить!» «Белобрысую, как закончите, тащите сюда!» — вспомнил Макс обо мне. «Нам есть о чем поболтать!» Мне стало дурно. Последнее, чего я хотела, — общаться с Максом. Мелькнула шальная мысль сбежать, пока мужчины дерутся. «Раньше бы я так и поступила. Какое мне дело до Атланта? Пусть сам выкручивается». Но что-то мешало его бросить. Я не могла, и все тут. Похоже, я становлюсь сентиментальной, а это плохо для выживания. Драка началась спонтанно. Это не ринг, где все происходит по сигналу гонга. Просто громилы бросились на нас и понеслось. Музыка в тот же миг смолкла. Тишина оглушила похлеще ора динамиков. Люди спешно потянулись к выходу. Скупщик и тот куда-то подевался. Местные привыкли к разборкам. Вряд ли кто-то вызовет полицию. В эти кварталы она предпочитает не соваться. Придется справляться своими силами. В схватке Феб походил на бога. Вовсе не на Аполлона, в честь которого взял себе имя, а на грозного бога войны. Невероятно могущественного и чертовски злого. Удары точно в цель, продуманная защита, ни одного лишнего движения, как будто у него вся схватка заранее спланирована, и он знает маневры противника наперед. Идеально. Я прямо залюбовалась. Первого Громилу он отправил в нокаут. Всего один замах, короткий удар, и мужик на полу. Очнется еще не скоро. Поднырнув под руку второго, одновременно нанес удар в живот. Громила согнулся пополам, а Феп уклонился еще от одного кулака — и, подставив подножку, свалил третьего нападающего. Прежде чем броситься на четвертого, вырубил третьего ударом ноги в челюсть. Сбил четвертого плечом в корпус, схватил пятого за горло, физический контакт внушения, и пятый вступил в схватку с шестым. Все происходило так быстро, что я едва успевала следить. Сама в драке не участвовала, не могла, даже если бы захотела. Фэб делал все возможное, чтобы не подпустить Громил ко мне. Я была за ним, как за стеной. Как бы банально это ни звучало. Он сам подохнет, но до меня никто не дотянется. Увы, громилы точно так же охраняли Макса. Прикоснись Фэб к нему, внушил бы сдаться и отдать перстень. Но Макс знал о способностях атлантов и умел от них защищаться. А громилы все лезли и лезли. Сколько их у Макса? Ощущение, будто он их клонирует. Я уже перестала различать лица а фэп начал пропускать удары. Даже ему не по силам справиться с целой Ордой. Атлант, без сомнения, хорош в драке, но и у него есть предел. Все же фэп пока держался, это бесило Макса. он рассчитывал на легкую победу. Да, не с тем связался. В итоге он испугался, что Атлант уложит всех. Ничем иным поступок Макса не объяснить. Даже в разгар схватки, когда отовсюду слышались выкрики и удары, Звук взведенного курка прозвучал сродни взрыву. Драка вмиг прекратилась. Громила отступили и ехидно скались. Мы с Фэбом остались одни на линии огня, нацеленного на нас пистолета. «Поиграли и хватит!» — произнес Макс. «Надоело!» Ствол смотрел прямо Атланту в грудь. Туда, где сердце. С такого расстояния сложно промахнуться. Фэб отлично это понимал, но, вопреки ожиданиям Макса, испуганным не выглядел атлант поправил порванный рукав и откинул с лица растрепанные волосы после чего улыбнулся нижняя губа у него была разбита его кровавая улыбка в купе с дьявольским блеском серых глаз смотрелась безумно поразительно но фэбу похоже нравилось происходящее для него это веселье чистый адреналины азарт его настроение передалось мне опасность так будоражит я завелась буквально с полоборота «Подними руки так, чтобы я их видел», — скомандовал Макс. Ухмыляясь, Фэб подчинился. В данной ситуации было нереально выхватить пистолет из-за пояса. Каким бы быстрым и ловким ни был атлант, пуля все равно быстрее. «Убьешь меня, и завтра на мое место придет с десяток других теломонов», — заявил Фэб. «Я, пожалуй, рискну, если, конечно, ты не уйдешь по собственной воле». «Без девушки и перстня не уйду», — Приятно, черт возьми, что меня поставили на первое место. «И то, и другое останется у меня», — заупрямился Макс. «Просто так, потому что чувствовал себя хозяином положения». В его уравнении все сходилось. Атлант на мушке, ситуация под полным контролем. Но он не учел одной переменной, меня. А я, между тем, стояла позади Феба. Протяну руку, и пистолет у меня. Стреляю я не очень метко, но Макс этого не знает». Главное мне по силам извести курок и прицелиться. «Отойди-ка в сторону, Атлант!» Макс махнул пистолетом. «Хочу посмотреть на Белобрысую. В ее бесстыжие глаза!» фэп не двинулся с места. Максу это не понравилось. Он ненавидел непослушание. Мужчины сцепились взглядами, Громилы с интересом наблюдали за схваткой характеров. Время для маневра самое подходящее. Я выбросила руку вперед и одним ловким движением выдернула пистолет из-за ремня Феба. Щелчок, курок взведен, пистолет направлен на Макса. Ради этого пришлось выйти из-под защиты Атланта. Взгляды мигом переметнулись ко мне, и все как один были неприязненными. Феб и тот смотрел с осуждением. Ох, и влетит мне от него, если мы выберемся из этой заварушки. «Не с места!» — сказал я всем сразу. «Или я выстрелю!» «Убьёшь меня, белобрысая?» — удивился Макс. Громилы тоже достали оружие и теперь метились в меня. Но Макс понимал, что я успею застрелить его перед смертью. «Если придётся. Пожалуй, я плечами». «Давай договоримся. Ты стреляешь в Атланта, а я прощаю тебе долг». Пистолет в моей руке дрогнул. «Смотри!» — добавил Макс. «Я дважды выгодные предложения не делаю». «Это правда. Макс не повторяется, но я скорее сдохну, чем переметнусь на его сторону. Тут дело даже не в Атланте, поэтому я качнул головой, отметая предложение». «Похоже, у нас патовая ситуация», — усмехнулся Фэб. «Похоже, что так», — нехотя согласился Макс. «К сожалению, мои люди не оправдали доверие». А потом он снова меня удивил. «Все знают, что Макс азартен». Вечера он обычно проводит за карточным столом. В этом они с Атлантом схожи. Фэб, как выяснилось, тоже любит риск. Видимо, Макс почувствовал в нем родственную душу, и это сыграло свою роль. «Ты пришел один», — сказал Макс. «По какой-то причине ты не хочешь вовлекать своих соплеменников? Значит, это только между нами. Предлагаю сыграть. Ставки, с моей стороны перстень, с твоей девка. Победитель забирает все». «О какой игре речь?» — нахмурился Феб. «О картах, само собой. Людям нравится играть в карты. Рискнешь, Атлант?» Я повернулась к Фебу. «Только не соглашайся. Макс, отличный игрок, это всем известно. А вот мой спутник едва ли держал колоду в руках. За те две недели, что я следила за ним, ни разу не видела его за игорным столом». «Договорились», — кивнул Атлант. «Когда играем?» «Я дам тебе фору», — великодушно заявил Макс. «Играть интереснее с сильным противником. Подучи правила и возвращайся через три дня», — сказал он, а потом махнул своим людям. «Отпустите их, пусть идут, пока что». Я плохо помню, как мы выбрались на улицу. Внутри все дрожало от напряжения зашкаливающего адреналина. Феб забрал у меня пистолет и сам контролировал наше отступление. Но о чем он думал, соглашаясь на игру?» Он же проиграет, гадалки не ходи. Да еще меня на кон поставил, не спросив моего мнения, между прочим. Как будто я вещь. Я бурлила, как закипевшая вода под крышкой в кастрюле. Того и гляди, гнев выплеснется за края. Все-таки хорошо, что у меня нет оружия, не то бы точно кого-нибудь подстрелила. Проклятый Атлант фактически преподнес меня Максу на блюдечке. Надеюсь, у Феба есть план, как победить в игре, которую он не знает. Это должен быть... «Чертовски хороший план! Или мы оба потеряем все?»